2. На самом краю длинного бетонного пирса, который вдается в сверкающий залив, скрестив ноги, сидит Магдалина. Ее волосы, спутанная рыжая копна, неумело завязанная желтой полосой ткани, оторванная от полотнища. Женщина похожа на древнюю статую, носовую фигуру затонувшего галеона. Ранний вечер. В бухте полно пловцов, которые нарезают круги в воде или прыгают со скалы слева от Магдалины, хохоча так заразительно, что поневоле хочется плавать и прыгать вместе с ними. Но Магдалина смотрит на далекие лодки с детьми штрихами угольного карандаша, зарисовывает их в альбом, который держит в руке. Лодки кажутся крошечными на фоне стены тумана. Магдалина дрожит. В одной из этих лодок ее одиннадцатилетний сын Шарко, Она никогда не понимала, зачем Ниема упорно возит детей на край света ради этого урока. «Разве обязательно быть совсем рядом со своей историей, чтобы изучать ее?» Она помнит, как сама была там в детстве и слушала тот же урок у той же учительницы. Всю дорогу она заливалась слезами, а когда они бросили якорь, едва не выпрыгнула за борт, чтобы вплавь добраться до дома. «С Ниемой дети в безопасности!» Успокаиваю я Магдалину. Она продолжает дрожать. Ей казалось, что если она сядет на берегу и будет рисовать, наблюдая за лодками, ей будет спокойнее, но она больше не может смотреть. Сын подарен ей всего три года назад, и она до сих пор считает его хрупким и ошибается. Который час? Аби. 17.43. Магдалина записывает на уголке альбомного листа время и дату. Отныне история пригвождена к этой шуршащей на ветру странице, как бабочка, проткнутая булавкой. Сдув угольную пыль с листа, Магдалина встает и поворачивается к деревне. Раньше она была военно-морской базой, поэтому выглядит негостеприимной, хотя на самом деле это не так. Деревню окружает высокая стена. Ее сплошь покрывают древние граффити в перемешку с глубокими трещинами, из которых растут сорняки. Из-за стены выглядывают сводчатые крыши, с их краев свисают наполовину оторванные водостоки, зато солнечные панели над ними блестят нестерпимо, как огромные зеркала, отражая яркий солнечный свет. По мощенной дороге Магдалина подходит к ржавым железным воротам. Сторожевые вышки по обе стороны от них так заросли всякой всячиной, что стали походить на живые изгороди». Впереди показывается общежитие. Это четырехэтажное здание, зигзагообразное в плане, как буква «Н», сложенное из бетонных блоков, каждый крошащийся дюйм которых разрисован картинами джунглей. Причудливыми деревьями, яркими цветами и птицами, животными, крадущимися через подлесок. Так выглядит рай в представлении тех, кто вырос на сухой земле среди голых скал. Шаткие лестницы ведут к ржавым балконам, куда выходят двери и окна спален. Но в них давно уже нет ни стекол, ни дверей. Кто-то из жителей деревни развешивает на перилах белье. Другие сидят на ступеньках, куда изредка долетает ветерок, когда ему удается одолеть стену. Друзья весело кликают Магдалину, но она так взволнована, что ничего не слышит. «Где Эмори?» — спрашивает она, беспокойно скользя взглядом по лицам. «У кухни, с дедом!» В поисках лучшей подруги Магдалина идет в пространство между двумя крыльями общежития. Раньше здесь был двор для тренировок военнослужащих, но три поколения жителей деревни постепенно превратили его в парк. Вдоль всех стен теперь тянутся клумбы с цветами, а старая залатанная антенна радара стала купальней для птиц. Четыре ржавых джипа служат кашпо для трав, из снарядных корпусов растут лимонные и апельсиновые деревья. В парке есть крытая сцена для концертов и открытая кухня с шестью длинными столами для общих трапез. Каждый вечер за ними собираются все жители деревни. Их здесь 122, и почти все они сейчас во дворе. Одни играют в игры, другие осваивают музыкальные инструменты или пишут стихи. На сцене репетируют спектакль, в кухне готовят еду, пробуют новые рецепты и везде весело смеются. Всеобщая радость ненадолго развеивает беспокойство Магдалины. Она озирается в поисках Эмори. Ее нетрудно найти. Почти все жители деревни крепкие и приземистые, и только Эмори, тоненькая и хрупкая, с продолговатыми глазами и копной вьющихся каштановых волос. Как-то она сама сказала, что похоже на странный двуногий одуванчик. «Стой спокойно!» — говорит ей Матис выглядывая за статуей, которой он занят. «Я почти закончил!» Матис уже под 60 он самый старый в деревне. У него мощные руки, седые бакенбарды и кустистые брови. «У меня уже все чешется!» — жалуется Эмори, изо всех сил пытаясь дотянуться до места на верхней части спины. «Я давал тебе перерыв полчаса назад!» «На пятнадцать минут!» — восклицает она а я уже шесть часов стою здесь с этим дурацким яблоком. «Искусство требует жертв», — высокопарно заявляет Матисс. Эмори показывает ему язык, но все же принимает прежнюю позу, поднимая над головой налитое яблоко. Ворча себе под нос, Матис возвращается к работе и срезает излишек материала с подбородка статуи. При этом он почти касается носом камня. За последние десять лет у него ухудшилось зрение, но тут уж... «Ничего поделать нельзя. А если бы и можно было, то вряд ли стоило бы. Завтра он умрет».